Книга третья. Конвент. Глава первая. Конвент. Мы приближаемся к высочайшей из вершин. Перед нами конвент. Такая вершина невольно приковывает взор. Впервые поднялась подобная громада на горизонте, доступном обозрению человека. Есть гималаи и есть конвент. Быть может, конвент — Кульминационный пункт истории При жизни конвента, ибо собрание людей — это нечто живое, не отдавали себе отчета о его подлинном значении. От современников ускользнуло самое главное — величие конвента. Величие это не ослепляло, а внушало страх. Все великое внушает священный ужас — Восхищаться посредственностью и невысокими пригорками по плечу любому, но то, что слишком высоко — человеческий гений или утес, собрание людей или совершеннейшее произведение искусства — на близком расстоянии внушает страх. Любая вершина кажется преувеличением. Восхождение утомительно. Задыхаешься на крутых подъемах, скользишь — на спусках, сбиваешь ноги о выступы утесов, а ведь в них и есть красота. Водопад, ревущий в дымке пены, предвещает разверзшуюся пропасть, облака окутывают пики вершин, подъем пугает не меньше, чем падение, поэтому-то страх пересиливает восторги. И невольно проникаешься странным чувством, отвращением к великому. Видишь бездны, но не видишь возвышенного, видишь чудовищное, не видишь чудесного. Именно так судили поначалу о конвенте. Конвент мерили своей меркой близорукие, а его впору было созерцать орлам. Ныне он виден нам в перспективе времени, и на фоне бескрайних небес в безоблачно чистой и трагической дали вырисовывается гигантский абрис французской революции.